Фея вдоха мгновенья. Был солнечный осенний денёк. Взрослые и дети спешили в парк подставлять носы лучам заходящего солнца. «Может, пойдёшь гулять?» – спросила мама Артёма, который весь день угрюмо сидел у окна. В этом году Тёма перешёл в новую школу и пока не нашёл там друзей. «Не-е-е-е!» – протянул он безразлично и отвернулся. Тёма не любил гулять, ему не нравилась школа, он не дружил с соседскими ребятами, даже в футбол играть не ходил. К сладкому и компьютерным играм Артём тоже был равнодушен. Родители подарили ему маленького золотистого щенка бигля в надежде, что может хоть тот расшивелит мальчика. Тёма взглянул на щенка и молча побрёл в свою комнату. Он почти не разговаривал, но сидел с очень задумчивым видом будто решал важную никому неведомую задачу. Под окном кричали соседские ребятишки, споря, кто быстрее добежит до площадки. Вдруг окно распахнулось, и вместе с порывом ветра в комнату влетела странная большая муха. Или, постойте, может, это была гигантская пчела? Что это? Не успел подумать мальчик, Как странное существо приземлилось ему на лоб и внезапно больно ужалило между бровей. "Ой, ой!" вскрикнул он и от неожиданности отпрыгнул к кровати. "Это ещё что?" "Не что, а кто?" прозвенел тоненьким голоском незваный гость. "Ты разговариваешь?" "Вот это да. Можешь сесть ко мне на руку." Тут же к нему в ладонь спустилось существо, похожее на маленькую фею. «Привет! Это я!» – прозвучал голос. «Кто я?» «Фея! Я фея! Вдох мгновенья!» «Вдох мгновенья?» – удивленно переспросил мальчик. Фея звонко рассмеялась и произнесла по слогам «Вдох мгновенья!» Это как? удивился Артём. Можешь показать? Конечно, обрадовалась Фея и смущённо добавила: Извини, что пришлось тебя укусить. Иначе бы ты не поверил, что я настоящая. Вдох мгновения это проще простого, но это старинный секрет, который почти позабыт среди людей. А жаль, семьи его передают ещё в раннем детстве. Я молча хлопал глазами и слушал, не перебивая. Набери сейчас полный лёгкие воздуха. Вот так. Вдох. А теперь долгий выдох. Фух. Фух. И что? Дышишь? Ну да. Я же и так всё время дышу. Что в этом особенного? Хмм, нахмурилась фея. Почему же с людьми всегда так сложно? Хорошо. Тогда попробуем так. Вдохни и зажми нос рукой и не дыши. Совсем не дышать? М-да. Тёма зажал нос и молча стал ждать. Ему сразу же захотелось вдохнуть, но он последовал совету феи. Прошло не более 20 секунд, как Тёма закашлял и жадно вдохнул воздух. Ну как, спросила Фея. Странно, проурмотал он. Вдох это так вкусно. Хмм, сейчас попробую ещё раз. Тёмоснова зажал нос. Стой, достаточно. Это так, чтобы разок почувствовать вкус. Больше совсем не обязательно зажимать нос, просто вспоминай. Фея послала мальчику воздушный поцелуй и улыбнулась. Скоро «Ты удивишься еще больше!» Не прощаясь, она выпорхнула в окно. «Стой! Куда же ты?» Мальчик подбежал к окну, но фея словно растворилась в воздухе. Тёма заметил росшие под окном деревья с яркой осенней листвой. Желтый, оранжевый, красный, бордовый. «Вот это да! Странное дело!» Пронеслось в голове у хмурого мальчика. «Стема!» Он и не заметил, как выскочил в коридор. Под ноги бросился щенок Бигль. «За мной, Джо!» Тема накинул куртку, схватил поводок, щенка под мышку и выскользнул из дома. «Мама, я погулять!» Мальчик поднял несколько пестрых листьев и тайком их обнял. Тема и Джо оказались на детской площадке. Казалось, будто скучный серый мир наполнился движением и вкусом. Карусели неслась как поезд по движке малышей. С высокой горки один за другим съезжали ребята постарше. В фонтане плескались голуби и воробьи. Вдруг тёмя в плечо ударил футбольный мяч, выскочив с поля. За мячом, запыхавшись, мчался игрок. Эй, парень, у нас в команде одного не хватает. Хочешь сыграть? Воручай, а. Тёма пару лет занимался в футбольном клубе, но вывихнул ногу и забросил тренировки. Сейчас он необъяснимым образом кивнул и молча поспешил к полю. Джо радостно визжал и махал хвостом, не отставая от своего хозяина. Тёма оказался среди нападающих. Мальчишки играли с воодушевлением, всех охватил аромат игры. Артём не отрывал взгляд от мяча. Подхватив пас, метко направил его в ворота. Гол! Закричали ребята. Отличная работа, новенький, давай в том же духе. Тёма ощутил прилив сил и в следующий пас также уверенно послал мяч в ворота. Но нет, штанга. Продолжаем играть. Ну-ка собрались, закричал один из старших парней. Тёма снова забил гол, а потом пропустил мяч. Странно, он не чувствовал ни радости, ни досады. Он глядел на всё происходящее широко распахнутыми глазами, с одной единственной мыслью: вот это да. Вечером он с небывалым аппетитом съел мамино фирменное жаркое и попросил добавки. Папа поинтересовался, не болен ли он. Может, влюбился? шепнула мама на ухо папе. Ему ж только 7, 8 улыбнулась мама. Папа пожал плечами. На следующий день Тёма проснулся раньше обычного и пошёл в школу. По дороге он увидел худенького котёнка и скормил ему свой бутерброд с колбасой. В класс Тёма вбежал, когда прозвучал звонок. «Опаздываешь», – строго сказала Анна Сергеевна. «Давай как к доске. Будешь рассказывать стих?» «Какой выучил?» «Никакой» пробурчал Тёма. Почему? А мне эти стихи не понравились. Может, ты тогда сам стих напишешь и нам расскажешь? Ну, ладно. И тут Тёму понесло, неожиданно для него самого. Солнце бьёт лучом в окошко. По дороге встретил кошку. С ней мы разговорились и, наверное, подружились. Стало кошке веселей. Не хватало ей друзей. Был вчера у нас футбол. Я забил красивый гол. Что ещё хотите знать? Честно буду отвечать. Класс замер в молчании. Что ж, Артём, давай сюда дневник. Хотела двойку тебе поставить, но передумала. Пятёрку держи за творческую импровизацию. А я что? Это же не я, буркнул Тёма. Сам не знаю, как оно вышло. А кто же, если не ты? Пушкишь, что ли? Эту пятёрку учительница поставила с большим удовольствием. Ребята, а вот задание на завтра. Придумайте стих или историю о том, как вы провели день. Дома мама привычно обняла и поцеловала сына. Как в школе. В порядке. Сегодня, ребята, опять на футбол зовут. Я пойду, ладно? Конечно. Только сначала давай пообедаем. Мама поставила на стол тарелку наваристого борща. Я очень рада, что у тебя проснулся интерес к жизни. Как будто какое-то вдохновение. Может, хочешь о чём-то мне рассказать? М-м, какой вкусный борщ, протянул Артём, облизнув ложку. Ничего особенного, я просто начал чувствовать вкус, вкус мгновения. Мальчик загадочно улыбнулся, вспомнив волшебную встречу с маленькой феей.